Глава 21 Как думаешь, он поправится? Настроение пошло вниз. Не получается у меня думать плохо о том, кто едва не ускользнул на тот свет прямо из моих рук. В реанимации я не знаю своих пациентов, поэтому испытываю меньше эмоций. Но ранение Демиаса оставило шрам на моем сердце. — Не сомневаюсь, — отмахнулась Элли, — будто у ее жениха простая простуда, а не критическая кровопотеря и рваные раны. Оборотни живучи, еще никогда не слышала, чтобы они умирали от ран. Эти блохастики выживают, даже если им отрывают конечности, а затем хозяина бросают в море. От этих слов я поперхнулась. «Бывали случаи?» – осторожно уточнила у Элли. «Много!» – махнула рукой она, мол, и не спрашивай. «Знаешь...» – вдруг произнесла она, и по интонации стало понятно. «Сейчас Элли произнесет нечто серьезное. Я бы тебе советовала соблазнить Ментоса». От такого предложения я поперхнулась чаем и закашлялась. Придя в себя, отставила кружку подальше. «Да ну ее нафиг! Когда общаешься с Элли, лучше не есть и не пить. Она порой такое выдает...» что вероятность умереть от асфиксии пищи резко повышается. «Он честный мужчина», – моя собеседница будто не заметила моей реакции. «Он сможет тебя защитить. В твоих интересах как можно крепче привязать его к себе, в идеале, влюбить в себя? Вы живете вместе», – она развела руками, очевидно имея в виду вполне конкретное место нашего совместного обитания с дарханом кровать. «Чего же ты ждешь?» Искренне не понимает она. «Я так не могу», — выдавила я из себя. «Глупая ты!» — насмешливо фыркнула Элли. «В твоей ситуации не грех и невинность потерять. Я бы еще и обставила все так, будто это Даркхан меня соблазнил, а я, невинная и наивная, поддалась его обаянию». Она театрально прижала тыльную сторону ладони к колбу. «Ты встряла в серьезную игру, девочка», – внезапно посерьезнела Элли. «Тебя некому защитить. Твой единственный щит Ментос, и на твоем месте я бы молилась всем богам, чтобы он выстоял в этом урагане, потому что если расправиться с ним, тебя убьют просто за то, что ты подарила ему шанс досадить короне», – подытожила она. Элли пытается помочь мне, но из ее слов Я сделала однозначный вывод. Надо возвращаться обратно на землю. Да, жизнь медсестры веселой не назовешь, но никто, по крайней мере, не пытался меня убить. Мы с Элли заснули уже после полуночи. Сон был тревожным и неспокойным. Мне снились клыки, чье-то рычание и кровь. Много крови. Я металась, бежала куда-то, и пыталась найти, спасти, а таинственный объект спасения каждый раз ускользал от меня. Проснулась я поздно, когда солнце вовсю светило в окно. Я встала и направилась в ванную комнату, но, проходя через гостиную, застыла, словно вкопанная. Снова у меня дежавю. Снова в центре стола стоит букет роз. На этот раз не одинокий цветочек а огромный пышный букет. Сколько там цветов? Сотня? Две? Удивительно, как ваза удерживает эту охапку и не падает. Я заморгала, не зная, как реагировать. Это что? Это зачем? Снова кто-то решил отравить меня или подсыпать что-то? Этот сюжет мы уже проходили, а Ментос потом распекал меня за легкомыслие. «Элли! Элли!» Я принялась будить подругу. «М-м-м-м», заворочалась она и пробурчала что-то недовольное. «Проснись!» – мне не до сантиментов. «Нам что-то подбросили, я боюсь!» Феноменально, но слова подействовали на нее как заклинание. Девушка мгновенно распахнула глаза и спросила у меня четким ровным голосом. «Что подбросили?» «Букет!» сообщила я таким тоном, словно там гремучая змея в вазе извивается. «Букет?» – нахмурилась Элли, но одеяло откинула и встала «Где?» «В гостиной!» Мы направились туда. Завидев шикарный букет, Элли изумленно вскинула брови. «Это от кого?» – озадаченного просила она. «Понятия не имею», – нервно покачала головой я, не решаясь даже близко подходить к этой штуке. Хватит, уже научена опытом. А вот Элли оказалась не такой осторожной. Она провела над букетом рукой и констатировала. «Ничего не чувствую, никакой магии. От кого это?» Она выхватила из букета белую записку. А я ее и не заметила, сразу побежала будить подругу. «Прекрасные ларгане Элизе», — зачитала Элли, — «в благодарность за спасение моей жизни позвольте преподнести скромный подарок. Отныне я ваш вечный должник. Выражаю бесконечное восхищение вашей отвагой отныне преданный вам альфа северных стай Демиас», — дочитала она и поджала губы. Как неловко вышло. Невеста Элли от цветы и слова восхищения мне. Мало того, мне хватило ума поднять ее и заставить самой прочитать то, что невесте вообще знать не полагается. «Я не знала, что там», — принялась оправдываться я. «Клянусь, нам уже подбрасывали отравленный цветок. Элли, я...» «Да не оправдывайся», — внезапно рассмеялась невеста оборотня. «Я все понимаю. Это очень в духе Демиаса», — она потрясла запиской. «Узнаю его почерк». «С добрым утром!» – неожиданно раздался голос Ментоса. Он вошел не через дверь, а каким-то магическим способом переместился прямо в гостиную. «О, простите, Элли!» – тут же спохватился Даркхан и поспешил отвернуться, став к нам спиной. «Ой, какой галантный! Но передо мной он не извинился, хотя я тоже в сорочке». «А от кого цветы?» С едва уловимым напряжением в голосе спросил Ментос. «Он пытается делать вид, что все в порядке, но я чувствую исходящее от него напряжение». «От Демиаса», — сообщила ему Элли. «Да, решил порадовать с утра свою невесту», — вмешалась я, пока она не наговорила лишнего. Букет ей прислал, напомнила себе. «Не то, что некоторые пропадают на всю ночь и заявляются только под утро», Отпустила я колкость, чтобы съехать с неудобной темы. И еще не хватало, чтобы Даркхан прознал про подарки своей невесте от соперника. Он и так распекал меня за то, что спасла жизнь Демиасу.